Глава двадцать четвертая, в которой дорожки пересекаются. Торжок горел. Окружив город по обычаю крепким забором, ордынцы неделю подряд обстреливали новый торг то валунами, коих вокруг имелось великое множество, то ворохами пакли, смоченные в жиру и дававшие чадящие пламя, раздувавшиеся в полете. Пороки били и били, банк, банк, банк. Каменные ядра, хитро обтесанные, летели, кувыркаясь и подвывая. Зажигательные снаряды неслись кометами. Монгольские юрты стояли напротив всех шести ворот нового торга, но никто не шел на приступ. Батый словно ждал, когда же у горожан кончится терпение, и они сдадут крепость сами. Терпение, возможно, и кончилось давно. Зато страх вырос. Никто за стенами Таршка не ждал милости, понимали, не тот случай. «Открой монголам ворота или дожидайся, пока они их вышибут, без разницы. Все одно из ребят всех, кто не спрятался. От мало до велика». Выехав на пригорок, Олег внимательно осмотрелся, но мало что понял. То ли это хитрая стратегия такая, то ли неумная тактика. «Непонятно». С самого начала было известно, что войны с Новгородом не будет. На этот счет вроде бы имелась договоренность самого великого хана Угедея, с правящей верхушкой республики, и архиепископ, и посадник, и Тысяцкий согласны были пойти на союз с Ордой. Видел в том смысл и юный князь Александр Ярославич, всячески поддерживаемый отцом, первым из всего княжья, получившим ярлык. Тогда почему Баты с Субедеем продолжали войну по-старому, переходили границу и разоряли крепость? Выходило так, что для них Угедей не указ? Скорее всего, дело объяснялось проще. Монгольская кавалерия страдала от бескормицы, а торжок был буквально набит зерном, которое шло на продажу в Новгород. По сути, торжок был для новгородцев теми самыми закромами родины, полными Понизовского, то есть на юге выращенного Жита, и Ахиллесовой Пятой Республики. Недаром князья Владимирские, когда приезжать хотели Новгород, брали торжок в осаду, не пропуская хлебные обозы к Волхову, и новгородцы сдавались, не желая с голодухи пухнуть. А тут, видать, сам торжок встал в позу, не поддержали правители Нового Торга мирные инициативы князя Новгородского, не пустили монголов к зернохранилищам, Вот Бату и взбесился. Не потому ли и приступ идет необычным порядком. Нукеры будто бы и не собираются штурмовать город. Торжок просто наказывают. Хан дает понять, кто на Руси хозяин, и демонстрирует, как в случае неповиновения поступит орда. Железной рукой задавит всякое сопротивление. Метод меча и пряника. Сухов объехал вокруг чистокола полгорода, изредка встречая знакомых тургаудов, пока не заметил белый шатер батухана. Последние версты пути к Таршку Олег одолел на Буланом, вот его-то он и подбодрил пятками, предлагая коню живее перебирать ногами. Булан и подчинился, и вскоре Сухов оказался в пределах Орги, ханской ставки. Бравые кишектены тут же бросились навстречу, красноречиво обнажая сабли. Но Олег мигом выхватил золотую пайдзу и крикнул — «Внимание и повиновение! Я послан Бурундаем с поручением к самому хану Бату!» Гвардейцы с почтением закружились вокруг, поглядывая то на Пайдзу, то на Олега. Долгих церемоний очищения проводить не пришлось. Хан находился не в юрте, он проезжал мимо и первым заметил Сухова. Подъехав поближе, Бату остановился, уперев руку в бок. За его спиной словно прятался Субэдэй. Олег спрыгнул на землю ни слова не говоря, отвязал Баксон посылку. Поднеся его к ногам белого коня, на котором восседал хан, он поклонился, развязал Баксон и вытащил за волосы голову Юрия Всеволодовича. «Бурундай шлет тебе голову врага твоего, великого князя Владимирского», громко проговорил Сухов, «и сообщает, что войско князя разбито». Довольная усмешка растянула губы батухана и смежила его веки в щелки. Субадей и вовсе оскалился в радости. «Ты принес мне хорошую весть, Боготор», — сказал хан. «И будешь награжден». «Благодарю, ослепительный», — поклонился Олег. «Скоро ли прибудет Бурундай?» — поинтересовался Субадей. «Скоро, непобедимые». «Через два-три дня Тумен будет здесь». «Отлично. Ступай, отдохни, богатор». А богатуру только этого и надобно было. Напряжение последних дней сковало тело усталостью. Сухов, не садясь уже верхом, пешком добрел до становища. Привязал коней к деревьям, щедро натрусил им сена, расседлал, протер, а все переметные сумы снял и уложил поближе, подгреб под себя». «Целее будут». И заснул, как умер. Два дня Олег только и делал, что едал сюда отсыпался. А на третий день к Таршку подошел тумен Бурундая. Сухов сразу двинул к стану тугу сбеки, разыскал шатры и юрты сотни Эльхутура, а потом его прибытие заметил Чимбай. «Ой-е!» завопил Нукер. «Хельго тут уже!» «Изай, хватит дрыхнуть, как барсук в норе!» Похлопав друг друга по спинам так, что пыль клубами летела, Олег с Чимбаем разъехались, а тут и Арбану, но и он показался из юрты. «Вай-вай!» — осклабился Куман. «Все в сборе. Проходи в юрту, я угощу тебя Кумысом, а ты меня рассказом». Пригласил Изай Силукович одного Сухова, но в юрту налезло народу поболи. Весь десяток вместился, сел в кружок у костра и пролился вояки пенистый напиток, и раз, и другой. Повесть об осаде нового торга Олег вел, пересказывая то, о чем слыхал, но расписал все, как было, без утаек и в красках. «Все, кончается наш поход», — сказал изощурясь от дыма. «Сейчас с разделаемся и повернем к югу». Двинем через Смоленск, в степь. Весна скоро, трава в рост пойдет. Устал я от лесов, — признался Хуту. Ходишь по ним, как суслик в траве, небо не видишь. А я от мокроты устал, — сказал Судуй. У росы живут в стране вечные тени. Ветра тут уж не а воздух сырой. Солнце не видно, — пожаловался Тайчар. «Да зима же!» — удивился Изай. «Какое тебе еще солнце? Где ты видел в зимней степи тепло и свет?» «Все равно...» — протянул Хуту. «Степь я вижу всю, сколько хватает глаз, а в лесу деревья искололи мой взгляд». «Точно!» — поддержали его нукеры. «Верно говоришь?» «Ничего...» — сожмурился Изай. — Скоро мы выйдем на простор, где глаз не цепляет ни единое дерево. — Скорей бы! — Олег не поддерживал разговор. Он дремал клюя носом. Изай заметил его состояние и подбородком указал на стопу войлоков. — Ложись, мол. Сухов не стал спорить. Заполз, да и уснул, не раздеваясь. Ему снилась Варвара. Смеясь, Женщина мчалась на белом коне, нога ей прекрасная. Ее груди подпрыгивали на скаку, а волосы развивались ветром. Она неслась Олегу навстречу, но вдруг круто развернулась и поскакала прочь. Обернулась, и он узнал лицо Елены Мелессины. На следующий день положение резко изменилось. В Ордынское становище приехал новгородский князь Александр Ярославич. Это был крепкий, возмужалый парень с пробивавшимися усиками. Щеки его еще не знали бритвы, а волосы лежали кудрями. Выглядел князь как деревенский подпасок. Вот только твердый взгляд синих глаз выдавал породу. В дорогих доспехах, валом плащики корзни, Князь приехал во главе сотни доставившей Батыю целую вереницу вазов с дарами. Переговоров князя с ханом Олег не слышал. Не в тех чинах был, но в пересказе через третий уста дознался о повестке дня. Александр Ярославич подтверждал верность союзническим договоренностям, а дары были как бы компенсацией за отступников из старшка. Князь и ранее категорически отказал новому Торгу в помощи, А раз посадник в Таршке Иванка Юрьевич против мира с монголами, то и поделом ему. Пускай теперь испытает все прелести войны на своей шкуре. И начался штурм. Суматошные китайцы и озверелые монголы подкатили тараны к трем воротным башням. Жители Таршка почти уже не сопротивлялись, никого не было видно на стенах, готового отразить атаку, но и ворота не открывались. понимали горожане, что на милость им рассчитывать не приходится. Монголы никогда не оставляют жизни тем, кто сопротивляется их силе и праву. Страх и растерянность царили в душах новоторжцев. Отоспавшийся и отъевшись, Олег занял свое место в строю и ждал сигнала к началу штурма. Сотня хутура должна была идти в последних рядах, хотя упорного сопротивления никто не ждал. Было ясно, что пойдут они не на приступ, а как каратели. В этот самый момент прискакал Чимбай, таращи глаза и что-то быстро нашептал Изаю, косясь на сухова Олег подозрительно посмотрел на Нукера, а Куман поманил его к себе. — Садись на коня, — сказал он торжественно. — и Езжай в Орьгу. Ослепительный хочет видеть тебя. — Ой-е... только и вымолвил Хельгус и Нурмана. Быстренько вскочив на Буланова, Сухов помчался к белевшему вдали ханскому шатру. Не доезжая до него, он заметил Батыя верхом на коне саврасой масти. Рядом на гнедом находился новгородский князь. Олег спешился и отвесил поклон хану. «Слушай мою волю, богатур», — величественно заговорил Батый. «Я посылаю тебя на службу Коназу», — он небрежно кивнул на Александра Ярославича. «Будешь мои мальчи. Помогать станешь собирать, да не отправлять в Орду. Хоназ не желает видеть у себя моих баскаков. Что ж, он их не увидит. Но ты следи в оба глаза, чтобы все было без обману. Народ здешний с норовом, как необъезженный конь. Тебе дадут золотую пальцу и новые одежды. Пусть все видят, как щедра Орда и как богата. А вот как она сильна, ты покажешь сам. Отныне ты, богатур, мой личный посланник, Орос, который верно служит хану Белой Орды. Мог ли я сделать выбор лучше?» Хан смолк, и Сухов отвесил глубокий поклон, приложа руку к сердцу. «Все исполнил в точности ослепительной», — пообещал он. Батый милостиво кивнул и отпустил своего эль -чи. Поймав внимательный, настороженный взгляд Александра Ярославича, Олег подмигнул князю. Тот расширил глаза, не зная то ли гневаться ему, то ли не стоит. Деятельный юрчи подвёл подвел двух великолепных коней редкой игреневой масти, навьюченных целым состоянием. «Мехами? Дорогим оружием? Звонкой монетой?» «Посланник», — усмехнулся Сухов. «Надо же!» В принципе, он был доволен изменением статуса. Продолжать поход Олег в любом случае не намеревался. Что ему делать в степях? Кобылиц доить. Олег подумывал, как бы ему уйти незаметно, да так, чтобы не подставлять Изая. Уходить лучше всего было в Новгород. Задерживаться на Руси Сухов тоже не собирался, тут ему ничего не светило. Почему бы тогда и в самом деле не отправиться в Европу? Купеческие лодьи из Новгорода ходят во все города Ганзы, а оттуда пешком или по морю можно было добраться до Франции, заделаться рыцарем, поучаствовать в турнирах, выиграть пару раз, чтобы обзавестись латами побежденного, да и... Вот что «да и» Олег пока не знал. в крестовый поход сходить? Или послужить королю, добывая средства на замок? Разве плохо будет встретить старость в замке на Луаре? Когда-то он спорил с Пончиком, высмеивая его идею бежать на запад, но что еще ему остается? Бежать на восток? В степь, где чисты горизонты? Ну уж нет, перспектива обзавестись замком прельщает его куда больше, нежели дожитие в вонючей юрте. Спасибочки, на годы вперед нанюхался. Олег направился в Раску к дружине князя и повел в поводу четырех вьючных с туго набитыми боксонами. Подъехав, сделал любезность, спешился. Дружинники встретили его с любопытством, но первыми не заговаривали, а вот князь, пользуясь служебным положением, спросил. "Батыгаджучевич назвал тебя Хельгу сына Мурмана. Это твое имя?» «Мое», — согласился Хельгус и Нурмана, в произношении Батухана. «Меня зовут Олег Романович». «Откуда ты, Олег Романович?» «Откуда я?» «Сложно сказать и отсюда, и оттуда, кому я только не служил. И канонгу одному помер он давненько уже, и одному императору, и даже дожу венецианскому. Отовсюду понабрался премудрости воинской». «Когда хан предложил тебя в посланники, я сперва воспротивиться хотел», — признался Александр Ярославич. «Думал, что еще одного труса-перебежчика увижу из тех, кого не видно было и не слышно. А как пора выдалась, так они примчались в задницу татарве лизать. Однако Батый назвал тебя богатуром, от него похвалы редко кто дождаться может». «Сработаемся, княже», — ухмыльнулся Олег. «Сработаемся, посланник». рассмеялся князь. «А красиво ли Венеция? Про Константинополь я слышал, как раз венецианцы разграбили Царьград. А их-то город краше». «Не знаю, давно там не был», — сказал Сухов, не кривя душой. «А что самому довелось увидеть? Да так себе. Мокро у них, княжа, вода кругом. Улиц нет почти, одни протоки. И вместо лошадей лодки такие особые, гондолами прозываются». «Есть, конечно, на что посмотреть, но разве сравнить Венецию с Константинополем?» «А девки в Венеции пригожи?» — спросил лопоухий дружинник. «Попадаются!» — ухмыльнулся Сухов, вызвав у дружины легкое веселье. «Черненький, востроглазый, так и тянет ущипнуть!» Тут уж дружина не выдержала, загоготала. И смолкла, заметив подъезжавших всадников. на паре хороших коней, да с запасными, при полном параде. Олег пригляделся, и улыбка сползла с его лица. Широкоплечего бородача он видел впервые, а вот его спутника знал всю жизнь. Это был Пончик. Александр сильно изменился. Похудел, подсох. В глазах грустинка появилась. Зато какая шуба! А доспех, а шлем! Не дать, ни взять, королевич проездом». «Кто такие?» — строго прикрикнул седоусый дружинник. «Князю Новгородскому посланы», — пробасил широкоплечий. «От великого князя Ярослава Всеволодовича». «Я князь», — спокойно, с достоинством сказал Александр Ярославич. Пончик даже не стал доказательств требовать. Заулыбался и направил конях к князю, доставая из-за пазухи свиток. «Письмо передал батюшка ваш», — проговорил он. «Вот». Александр Ярославич принял свиток и сказал. «Как же вас татары пропустили?» «А пайдзо у нас а, -а". Князь сломал печать восковую и углубился в чтение, изредка намечая улыбку на плотно сжатых губах. А Пончик, вздыхая с облегчением, удосужился осмотреться и увидел Сухова. «Олег?» «Я», — не стал скрывать тот. И ничего солидного не осталось в Александре. Спрыгнул он с коня, рванулся к другу и вцепился в него, как в родного. «Олег! Олег!» — скулил он тиская сухова «Я был такой дурак, я ничегошенький не понимал!» Олег, а теперь понял, улыбнулся посланник хана. Пришлось, вздохнул Пончик. Эх, Понч, как бы я был прав, да все понимал верно, мне б куда Олег чрезилось. Знаешь его? с удивлением спросил князь, отрываясь от письма. Друг мой, ответил Олег, улавливая в глазах Пончика радость и признательность за одно драгоценное слово. «Ну, едем, раздруг. Отец просит тебя к себе пристроить», — обратился князь к Шурику, улыбаясь и скручивая свиток. «Вот не было у меня посланников, а теперь ищи сразу двое объявились. Едем. Ежели поторопимся, к субботе в Новгороде окажемся». Дружина построилась, но неожиданность опять вторглась в людские планы. Деревские ворота торжка вдруг распахнулись, и небольшой отряд конников поскакал прямо на монгольские укрепления. Вылазка застала нукеров врасплох. Двое пали пронзенные копьями. Трое или четверо беглецов тоже попадались с прострельный из луков, но остальные из десяток человек прорвались-таки, выносясь на Серегерский путь, прямую дорогу к Новгороду. Олег расслышал гневный крик хана, затем Субадей, отдающего приказ, И вот нукеры из сотен эльхутура, хутура алтуна Бархеса-Чена с гиканьем и свистом помчались в погоню. А тут и сам Гуюк-хан понесся следом, окруженный верными кишектенами. Видать, развлечься, пожелал Пресветлый. Поучаствовать в самый азартный изоход. Людей затравить, как лис. Сухов припустил следом, замечая, что и дружина князя Новгородского пустила коней в голоб. На скаку, поравнявшись с Изаем Селуковичем, Сухов крикнул Арбану. «Что приказали хоть?» Куман повернул голову, осклабился. «Приказано догнать и порубить богатур?» «Брось, Изай, Какой к мангусам богатур?» Куман расхохотался. «Уже весь тумен знает, что хан отметил тебя, так что не стыдись славы, а пользуйся ею». «Ладно уж, а за кем мы хоть гонимся?» Князь Новгородский узнал кое-кого. Иванка бежал, посадник Новоторский, воевода Яким Влункович с ним, старый посадник Глеб Борисович и Тысицкий Михайло Моисеевич. И ты их всех упомнил? Да знаю я их. Народ-то все тертый, бывалый. Пересекались не раз и не два. То по торговому делу не сходились, то биться выходили. Всяко бывало. А ну, отдай. Олег прибавил ходу. Беглецы показались впереди. Видно было, что они изо всей силы погоняют лошадей. Скакуны стараются, да только все меньше и меньше остается непройденной дороги между теми, кто убегает, и теми, кто догоняет. «Обходим справа!» — крикнул Изай. Князь Александр Ярославич, будто поняв Арбана, взял влево, отрезая новоторцам дорогу к лесу. Беглецов гнали до речки и окружили на правом берегу, у игноча креста. Первым пал Михаил Моисеевич. Он спрыгнул с коня, пригнулся, зажмуривая глаза и прикрываясь руками. Сабля бархеса чена и кисти разрубила и саму голову. Иванка Юрьевич сцепился с двумя нукерами, одного едва не уделал. Но тут копье кишек пронзила пронзило посадника насквозь, прокололо легко, как иголка, тряпицу. Старый посадник не стал сопротивляться, и ему просто срубили голову. А вот Яким Влункович оказался не так крут, как казался. Увернувшись от сабли Эльхутура, он пал на четвереньки и на корячках подполз к Гуйюк Хану. Суровый Чингизид не покидал седла и глядел на Ороса сверху вниз с презрением и брезгливостью. Великий хан! завопил Яким на половецком. Смигуйся, не губи! Я тебе, ох, как пригожусь! Воевода заглядывался, по-прежнему стоя на карачках, и вдруг лицо его осветилось злобным торжеством. Вот он, вот он! завопил Яким Влункович, пальцем тыча в Бархесачина. Враг твой! Сам видел, сам слышал, как он клялся тебя сгубить, великий хан! Бархесачин резко побледнел. Агуюк гуюк хан склонился в седле, с интересом разглядывая присмыкавшегося уроса. «Правду ли говоришь?» — спросил он, коверкая речь половецкую. «Истинную правду!» — поёрзал на коленках Влункович. «В Киеве видал его, в церкви латинянской. Он там крест целовал и присягал, что всех ханов ордынских изведёт, а тебе, великий, первому смерть причинит». «Поклянись!» воевода истово перекрестился христом богом клянусь пылко сказал он и при святой богородице да в аду мне гореть ежели я неправду сказал навет каркнул берхесечен хватаясь за саблю но крепкие руки кишектенов уже схватили сотников скрутили и на колени поставили брат иоган С искаженным от боли лицом выгнал шею, желая встретиться глазами с Гуюк-ханом, а увидел неподалеку Олега. «Хельгу твой враг!» — выкрикнул он. «Зря, что ли, Бату, вольчи, возвел его!» «Не зря, а за услугу совершенную!» «Ты, хан двух послов, слал до князя Киевского, так Хельгу обоих сгубил!» Сухов не почувствовал в тот момент даже негодования. Одно лишь удивление — Разочарование даже. Он испытывал к доминиканцу-монголу уважение, а тут такая пошла сдача. И проку от нее. Такой бесхитростный обман мог бы иметь успех ранее, когда Бархеса Чен ходил в чине Тысицкого, а Олег был никем. Но теперь... Нет, не стоило сотнику повышать голос на Ильчи. Сухов уже набрал воздуху в легкие, чтобы сказать все, что он думает. Но его опередил Пончик. «Врёшь!» — заорал Александр с небывалой свирепостью. «Это ты, желтоухая собака, сперва убил а после и с Халидом разделался. А Олег видел всё. Он тебя догнать пытался, а ты сбежал, пёс!» Гуюк-хан, очень довольный, удалась охота, обернулся к Сухову и спросил. «Верно ли сказанное посланником Коназа? «Верно, ослепительный!» — поклонился «Олег?» «Вот, я же говорил!» — торжествующе вскричал Яким Влункович, и гуюк хан сделал нетерпеливый жест кишек тенам. Ближайший из них подскочил к воеводе. Сверкнула саблей, и голова Якима Влунковича покатилась по рыхлеющему снегу. «Казнить тебя, подлый джагун, не время и не место!» — медленно проговорил хан. «Пускай все тумена увидят, как ты будешь умирать». «На кресте! Ведь ты христианин? Вот мы распнем тебя!» Князю Александру Ярославичу не по сердцу с речи гуюк хана, но перечить он не посмел. Сказал только «Тут деревня рядом. Скоро темнеть начнет, а там и переночевать можно, и преступника запереть на ночь». Хан подумал и милостиво согласился. «Дружинники, нукеры!» Кишиктены всею толпой повалили к избам, черневшим невдалеке. Олег, Пончика и Вахраме заняли половину избушки на околице. В доме было тепло, вот только хозяева пропали. Видать, в лес подались от греха подальше. Поужинав салом и хлебом с чесноком, все трое расселись по лавкам, и Шурик подробно в лицах поведал Сухову о своих приключениях. Олег выслушал его, не перебивая — А после дополнил рассказ. Видал я того терцаря. В письме Рагерии было указание убить хана Бату. Терцарь ответил, что так и сделает, подписавшись как брат и Уган. А его настоящее имя Бархеса Чен. Что? Вылупился пончик. А в храмей крякнул от удовольствия и шлепнул себя по коленям. Как загнуто все! Восхитился он. Да перепутано как. Заслушаешься. Да уж, хмыкнул Сухов. А теперь все с самого начала, потребовал Шурик. Повествуй. И Олег стал повествовать. Разговору хватило за полночь. Пришлось Сухову как старшему по званию скомандовать отбой. Заснул он как убитый и проспал на одном боку почти до самого восходу. Дрых бы и дальше, но тут ему приспичило. Накинув шубу и не забыв прицепить саблю, Олег сходил до ветру, а спешить обратно в душную избу не стал. Хорошо было на улице, тихо. Легкий морозец пощипывал щеки, недвижный лес закрывал все стороны света пильчатой линии, особенно черный с востоку, где небо едва серело, разливая смутный свет, призрачный, бестеневой. В предрассветной тишине были отчетливо слышны шаги кишектенов тенов, утаптывавших хрусткий снег. Глухое мычание коров в хлевах. Неожиданно прорезался еще один звук. Лязг сабли. Олег моментально насторожился и двинулся на шум. Выйдя к порубу, куда заточили бархеса Чена, он увидал, что низенькая дверца, сбитая из плах, раскрыта настежь. Один из стражей кишектенов лежал у стены поруба, истекая кровью, другой стоял пришпиленный к срубу копьем, поникший и неживой, а третьего стражника уделывал Изайси Лукович. Кишектен сопротивлялся яростно, но допустил ошибку. Вдохнул поглубже, собираясь кликнуть на помощь, вот тут-то Арбан и достал его подрубая горло. Страж упал, с сипением разбрызгивая кровь из страшной раны. «Здорово, терциарий!» — глухо проговорил Олег. Изай Лукович обернулся на голос и усмехнулся. «Смышлен, однако!» — сказал он. Сухову стало паршиво. До последней секунды он боялся обидеть кума, почитая свое прозрение глупостью. Ан нет!» «Небось, братом Исаией наречен!» — хмуро уточнил он. Смышлен? Повторил Лукович, остро и внимательно поглядывая на Олега. Да, я терцарий, зовусь братом Исаи, чем и горжусь. Брата Иоганна выпустил я, поскольку брат Савати не справился бы. Савати? Самень что ли? Смышлен? Усмехнулся брат Исаи. Времени у нас мало, Олег, а выбор у тебя невелик. либо ты присоединишься ко мне заменив его гана либо либо я стану четвертым трупом договорил сухов понятливо как джарчи бог свидетель вздохнул брат исая искренне сокрушаясь не хотел я его смерти но и своей не желал тоже пришлось выбирать последний вопрос это ты приказал Бархасачену не преследовать меня Я, признал Изаиси Лукович. Надеялся поначалу, что ты примкнешь к нам, а после привык. Так что ты выбрал? Спросил он, поигрывая с саблей. А то ты не догадался, фыркнул Олег, выхватывая клинок. Они зашлись, скрестив сабли, и начался бой, победы в котором Сухов не желал, но вынужден был победить. Жизнь была дороже дружбы. Тоже пришлось выбирать. Изайси Лукович пал на первой же минуте. То ли промах допустил, то ли что, но Олегова сабля втесалась в голову брату и рассекая ухо под кромкой шлема. Дуулга. Арбан уноюн упал и раскинул руки. Его широко открытые глаза были устремлены в темное засеревшее небо, но уже не примечали рождения Зари. Брат Исаии умер.